Глава двадцать третья. Ася. Я вовсе не хотела вести Элли туда, где она бы увидела незнакомых ужасных людей в балахонах, свою сестру в слезах и арестованного Рейтера. Но Элли вспомнила ночь, когда Рэйтуила Бронто убили, и я не могла не использовать выдавшийся мне шанс. Сейчас же я быстро уводила девочку из покоев, судорожно пытаясь понять, как сделать так, чтобы она забыла все, что увидела там. «Пойдем кушать блинчики», — предложила с улыбкой. Я увела Элли в холл, не в ее спальню, намереваясь передать ребенка Лейле, чтобы самой поговорить с Луисой и с Эном. Но слуги еще спали, подъем только через час, и вряд ли хоть кто-то, кроме Луисы, уже проснулся. Экономка нашлась на кухне. Она всегда вставала на час раньше всех, чтобы успеть приготовить завтрак. Вот и сейчас ничего не подозревающая женщина заводила тесто на блины, напевая под ним веселую песенку. Стоило ей заметить меня и Элли в дверях, как половник из ее рук выпал в кастрюлю. Ася, что ты? Луиза настороженно взглянула на Элли. Что вы здесь делаете в такую рань? Я вздохнула и выдохнула, успокаивая быстро бьющееся сердце. Трясущиеся руки выдавали меня с головой, и невозможно было сделать вид, что все в порядке. «Элли, поздоровайся с тетей Луисой», — попросила я девочку, не отводя взгляд от экономки. «Доброе утро, тетя Луиса», — проговорила малышка, помахав ручкой. «Что? Как это? Ася? Я все расскажу, но позже». В этот момент из холла донеслись шаги. С удивлением прислушалась, не понимая, как такое количество людей может не создавать большего шума. Из окна кухни просматривался выход из замка, и я указала Луизе на окно. Первыми вышли Гордон Лакс, Вейтер и Рита. Следом за ними шестеро стражей несли на руках связанных Виолену и Фрозеса, а еще четверо удерживали доктора Майла. Я нахмурилась, подойдя ближе к окну. «Где Жан?» «Луиса, ты не видела Жанна сегодня?» «Нет, конечно. Спит он еще». «Он в своей комнате?» «Где ж ему еще быть?» «Присмотри за Элли», — пробормотала я, направляясь в столовую. «Из столовой в жилое крыло, и там я порадовалась, что ранее слышала Жанну и графиню, то есть методом тыка искать его спальню мне не пришлось». Впрочем, ее и так не пришлось бы искать. Дверь в комнату Лакея была нараспашку. Я быстро проверила тумбу и узкий шкаф. Вещей Жанна не обнаружилось. Лакей сбежал, сомнений в этом быть не могло. «Его нет», — оповестила я Луису, вернувшись на кухню. Экономка помогала Элли венчиком замешивать тесто, которое благодаря девочке теперь было повсюду, не только в кастрюле. Ася, объясни мне все нормально, беспокойно попросила Луиза. Дождемся всех, расскажу за завтраком. Я устала надела фартук и взялась за сковороду. Нужно было чем-то занять руки, да и Луизе помощь не помешает. Я все еще пребывала в ужасном состоянии и не понимая, как сложится моя дальнейшая судьба в этом доме. Единственное, что я знала, прислуга будет в восторге, когда я сообщу им, что Вейтер теперь станет главным. Спустя час мы втроем сумели приготовить гору блинов, оладьев и кастрюлю каши. На десерт Луиза порезала яблоки. Хотя собиралась испечь шарлотку, но мы обоюдно решили, что сейчас не до выпечки. Из столовой уже доносились голоса. Сэнд заглянул на кухню, улыбаясь, приветливо махая нам, но когда Элли поздоровалась, старик застыл с открытым ртом. Ася все расскажет за завтраком. Отмахнулась Луиза, и Сэнд скрылся за дверью. В столовой, к счастью, собрались все. Я попросила молчать, пока я не объясню ситуацию, чтобы не сбиться и чтобы поскорее избавиться от необходимости быть просветителем. Я рассказала все, начиная с первого дня моей работы в Вейстондай, когда заговорила о Гае, закопанном в саду, Рози упала без чувств. Пришлось прерваться, привести горничную в сознание и только тогда продолжить. А сегодня утром главнокомандующий королевской армией забрал наших господ, заключила я. А где господин Вейтер? спросила Эбби, почему-то улыбаясь. Уехал с ними, наверное, будет давать показания. Луиза, заламывая руки, бросилась к сцену. Ты слишком спокоен для того, кому поручили управлять замком. Под твоим носом происходили такие страшные вещи, а ты и не замечал? Ася, девочка, еще недели не отработалось здесь. Напомню, что если бы не пти Тим, я бы ничего не узнала. Перебила ей экономку. Это он раскопал Гая. Я в тот момент просто оказалась рядом. Тем не менее, ты не побежала сибирить панику, а решила расследовать это дело. Я побежала, просто добежать успела лишь до господина Вейтера. К счастью, он мне помог, а потом и Рита. И Рита была в курсе. Удивленно вскинул брови Стил. Господин Вейтер нанял ее для расследования. Я ничего не понимаю, всхлипнула Рози. Рита же служанка, сыщется. Маргарет Эдвар. А я-то думаю, где я ее видел. Нахмурившись, пробормотал Шайер. Я был как-то на награждении лучших сыщиков королевства, а меня туда дядя пригласил. Точно там я ее и видел. Кто-то, думаю, лицо знакомое. Это все, конечно, занятно. Сэнд поднялся с места, окидывая присутствующих внимательным взглядом. Но работу мы не потеряли, нечего прохлаждаться. Шайер, Норден, Стил, я все еще жду от вас выполнения вчерашней работы. Сходите в кузницу, заберите подковы по пути и зайдите к господину Родеро, закажите овес. Девочки, Луиза нервно поправляя платок на голове, тоже встала. Замок теперь принадлежит господину Вейтеру, но это ненадолго, если он не женится. Вы ведь понимаете? Так вот, если Вейстан и Вейстандай перейдет во власть короля, мы все можем потерять работу. Ну а пока этого не случилось, полы сами себя не вымоют. Понимаю, сейчас всем не до хлопот по дому, но уж потерпите, ладно? Если господин Вейтер встанет во главе графства, то мы с вами больше не будем страдать от нехватки помощников. Он наймет слуг, но нужно набраться терпения. Он должен жениться, фыркнула Эбби. Господин Вейтер не глуп, он не потеряет графства второй раз. Он обязательно выберет себе невесту, вот увидите. Говоря это, Эйбер раскраснелась. Все присутствующие поняли, что девушка имеет в виду себя, но переубеждать ее не стали. Я тоже была уверена, что Вейтер не настолько глуп, чтобы жениться на ней. Но кто, в здравом уме, позволит служанке стать главой целого графства? Только не Вейтер, он слишком умен для подобного безрассудства. И это осознание тяготило мое сердце. Впрочем, скатываться в депрессию из-за этого я не собиралась. Я взрослая девушка, меня не расстроить каким-то там разбитым сердцем. Я приму новую супругу Вейтера и буду уважать ее, как уважала бы любого своего начальника. Граф должен выбрать себе спутницу из своего сословия. Такова реальность в моем новом мире, ничего с этим не поделать. Несмотря на наставления Сэна и Луисы, никто в этот день не работал. Сама экономка взяла на себя ответственность за Элли, Эти двое никак не могли наговориться. Дворецкий заперся в своем кабинете, а девчонки слонялись тряпками по замку, лениво смакивая пыль с картин и статуей. Парни же ушли в конюшню, чтобы там обсудить сложившуюся ситуацию. Вряд ли кто-то из них пошел бы сегодня в кузницу. Только садовник был пределе. Бедный Гиворг за завтраком не проронил ни слова, только бледнел все сильнее с каждой минутой, а потом молча встал и ушел в оранжерию. Я же боялась, что вся наша компания ринется на могилу Гая, но все будто сразу же забыли о том, что их старый знакомый покойется в саду. Вышла на улицу, в растерянности остановилась наверху лестницы, не зная, что делать. Ноги сами понесли меня к рощице хорminsterии, но на месте деревьев обнаружилась неглубокая яма. Сыщики выкопали Гая и забрались с собой. Правда, я не могла даже представить, в каком виде был садовник спустя столько времени, проведенного в земле, но старалась об этом не думать. Хорменстерию сложили в кучу, и теперь деревьям была уготована судьба закончить свою жизнь на костре. Весь замок словно застыл в ожидании грядущих перемен. Не пели птицы, не шумели деревья на ветру, и даже воздух, будто стал тягучим, осезаемым, напряженным. Ближе к ночи прислуга собралась в холле, расселись кто куда на подоконники, на диваны. Стил вообще занял место на столике, убрав с него вазу. Эбби нервно расхаживала из одного конца холла в другой, а Луиза отправилась укладывать Элли спать. Все ждали Вейтера, но пробила полночь, а потом и два часа ночи, но нового графа все не было. Наверное, он приедет уже завтра, предположил Стэн. Расходитесь, нужно поспать. Он говорил, когда приедет. Ревностно спросила Эбби, обращаясь ко мне. Ты ведь с ним крутилась в последнее время. Он должен был сказать. Не говорил, коротко ответила я, борясь с желанием послать Эбби к чертовой бабушке. У меня и самой нервы были уже на пределе. Расходитесь. Послышался громкий шепот со второго этажа. Луиза, перегнувшись через перила, махала рукой. Утром все узнаем. Слуги потянулись к своим комнатам. Эбби ушла последней, но я осталась ждать. Села на ступеньки и привалившись к перилам уставилась на входную дверь. Часы пробили три часа ночи, когда сулитце донесся цокот копыт. Я попыталась подняться, но ноги затекли за несколько часов в одном положении, так что осталось ждать, сидя на ступеньках. Дверь тихонько отворилась, пропуская луч лунного света. Вейтер вернулся вместе с Ритой. Оба казались настолько уставшими, будто уже побывали на отработке на севере. Как все прошло? Шепотом спросил Вейтер, опускаясь на курточке передо мной. Ты рассказала им? Да. Я моргнула, не в силах даже кивнуть. Мы ждали вас вот только час назад. Все разошлись по комнатам, а у вас как дела? Все отлично, если можно так сказать. Арита со вздохом развалилась прямо на ступеньках. Не знаю, как вы, а я, наверное, буду спать здесь. Моих сил не хватит на то, чтобы добраться до комнаты. Займи главные покои, отмахнулся вейтер. Фрозусу они больше ни к чему. Я видела, что могила Гая, я никак не могла подобрать подходящее слово, раскопана. Да, Гордон забрал его, но вернет на днях, и мы сможем похоронить Гая как положено. Вернет? Ахнула я. Гай больше двух недель пробовал в не совсем живом виде. Не волнуйся, наши технологии позволяют сохранить мертвеца в более-менее нормальном виде. Наша технология? Сонно спросила Рита. О чем ты, Вейтер? Есть еще чьи-то технологии? Спи, усмехнулся Вейтер, и Рита закрыла глаза, даже не пытаясь продолжить разговор. Я поползу в постель. Зевнула девушка и в прямом смысле слова поползла на четвереньках по ступенькам. Да что там с вами делали? Едва слышно рассмеялась я. Вы словно из шахты вернулись. Допросы Гордона Лакса выжимают из человека все соки. Поморщился Вейтер. И я очень рад видеть тебя, но предлагаю переместиться в покои. Мне бы упасть в кровати и заснуть. Извини. Конечно, доброй ночи. Я все же кое-как поднялась, скривившись от боли в коленях. Увидимся завтра. Даже в темноте, царившей в холле, я увидела в глазах Вейтера мелькнувшее разочарование. Мужчина дотронулся до моей лодыжки кончиками пальцев, глядя на меня снизу вверх. Я бы хотел поговорить с тобой еще до того, как спущусь к остальным, шипнул он. В моих комнатах достаточно места для двоих. По анаге пробежал сноп мурашек от его прикосновения. Я едва могла дышать, не говоря уже о том, чтобы отказать Вейтеру. Молча кивнула и только тогда мужчина убрал руку, а я первой двинулась в его покое. Вейтер на самом деле заснул сразу, едва прилег на диван. Мне досталась кровать, как и в прошлый раз, и зря я думала, что не смогу уснуть. Едва голова коснулась подушки, я провалилась в небытие. Разбудил меня плеск воды, доносящейся из ванной. За окном уже вовсю светило солнце, чирикали птицы, оповещая о новом дне. Замок снова ожил с появлением Вейтера, и я встретила утро с улыбкой. Ожидая, что мужчина снова выйдет в спальню в одном полотенце, я сбегала в гардеробную и встретила Вейтера у выхода из ванной во всеоружии. «Это вам». Я протянула брюки и рубашку графу. скользнула взглядом по кубикам пресса, полотенцу и вновь посмотрела в глаза мужчины с улыбкой. Я не думала, что моя внешность вызывает у тебя желание одеть меня. Скорее наоборот, позволила я себе пошлый намек. Поэтому вам лучше одеться. Не стану, фыркнул вейтер, проходя к дивану. Я еще не обсох. Все хотят знать, что теперь будет с домом. Перевела я тему. отбросила одежду Вейтера в кресло и села на подлокотник дивана. «Сэн и Луиса надеются, что вы вернете наследство себе, и нам больше не придется выполнять работу, которая рассчитана на пару десятков слуг. Первоочередной моей задачей будет вернуть рабочих на свои места. Но все, что касается графства и родового замка, первое время будет решать друг моего отца. Он приедет сегодня. Я не разберусь с текущим положением дел в одиночку». За три года в документах наверняка бардак. Я, вспомнив, что Вейтер завещал мне огромную сумму, судя по множеству нулей, вытащила чек из кармана и протянула его мужчине. Раз вы вернулись, то заберите это. Вейтер, не понимающий, глянул на чек, на меня, снова на чек. Я боялась, что придется его уговаривать, но мужчина взял листок из моих рук. Я не ждал, что ты вернешь мне это, хмыкнул он. Другая на твоем месте давно уехала бы на восток вместе с деньгами. А что там на востоке? Полюбопытствовала я, пропустив мимо ушей все остальное. Особая культура, другие люди, постройки, другой язык. Девушкам нравится восток, а богачи предпочитают ездить на отдых именно туда. К тому же там есть океан. Когда-то к океану можно было ездить на юг, но это было еще до того, как образовалась граница на континенте. Сейчас же на юге опасно. Я стаской проводила взглядом чек на два миллиона золотых, скрывшийся в кармане пиджака Вейтера, лежащего на кресле. Может и правда стоило махнуть на восток. Вы хотели поговорить со мной до того, как спуститесь к остальным, напомнила я. Да, Вейтер удивился совсем натурально. — Ах, да. Нет, мне просто хотелось, чтобы ты переночевала в моих покоях. Идем вниз. Завтрак мы уже пропустили, но Луиса нас, наверное, накормит. Я покраснела, кажется, до кончиков ушей. Потрясенная словами Вейтера даже не заметила, как он скинул полотенце, оставшись в чем родился, натянул брюки, рубашку и ботинки. — Ты идешь? — бросил через плечо, направляясь к выходу. Я зачем-то кивнула, хотя мужчина меня не мог видеть. Вейтер отправил меня в большую столовую, туда же попросил прийти всех, а он сам и Рита появились немного позже. Пока их не было, слуги сидели молча, переглядываясь друг с другом. Каждый из присутствующих боялся, что Вейтер их уволит, а замок отдаст королю. Каждый, кроме Эбби. Девушка заявилась в столовую в красивом праздничном платье. Синие волосы она собрала в сложную прическу. Наверное, у нее это заняло половину ночи. Эбби нетерпеливо постукивала кончиками пальцев по столешнице, и в звенящей тишине этот звук казался слишком громким. «Эбби», — шикнул Стил, не выдержав, — «и без тебя тошно». «Да ладно вам сидите хмурые, как на похоронах», — девушка закатила глаза. «Вообще-то Гай мертв». Осторожно заметил сцены только тогда Эбб затихло. Дверь в столовую распахнулась, являя Риту и вэйтера. Девушка цеплялась за локоть мужчины и улыбалась. Доброе утро, поздоровался военачальник, располагаясь во главе стола, оглядел присутствующих внимательным взглядом, от чего многие побледнели, а Эбб бесмущенно вспыхнула, выпрямляя спину. Вейтер тепло улыбнулся ей, и девушка едва не выпрягнула из платья, засуетившись. Ваша светлость, проговорила она с придиханием, что с нами будет дальше? Никаких изменений не предвидится, Эбби, можешь быть спокойна. Я собрал вас всех вместе в последний раз. Боюсь, что присутствовать на завтраках и ужинах в крыле моих помощников уже не представится возможным. Вы нас покидаете? спросил Шайер. Ему теперь по регламенту не положено делить с нами стол, шикнул на него Сэнд. Вейтер смущенно поджал губы. Совершенно верно, но я не хочу, чтобы вы думали, будто я. Мы все понимаем, перебила его Луиза. Сегодня приедет друг моего отца Джером Войс. Многие из вас знают его, так что недопониманий не должно возникнуть. Я вступлю в права наследования только через месяц. Вейтер поднялся, оперся ладонями о стол и опустил взгляд, не смотря ни на кого. Во главе графства Вейстон буду стоять не только я, и вы должны это понимать. Я обязан жениться, как вы знаете, и я это сделаю. Это замечательная новость! воскликнула Эбби, подпрыгивая на стуле. Вейтер не понимающе взглянул на нее, вскинув бровь. Стил и Энорден захихикали в кулак, а Эбби, в мечтах уже примиряющее свадебное платье, расслабленно откинулась на спинку стула. — Вы уже знаете, кто станет вашей избранницей? — спросила Луиса. Эбби во все глаза уставилась на военачальника, а когда он отрицательно мотнул головой, занервничала. — Но у вас всего месяц? — вскрикнула она. — Вы же не станете устраивать отбор невест? Стоит жениться на той, кто уже есть на примете. После этих ее слов не выдержал и сен. Старик скатился под стол и расхохотался. Эбби, начал вейтер, вздохнув. Невесту мне подберет Джером. Невесту подберет Джером, повторила я мысленно и в глазах защипала, но я моментально взяла себя в руки. Знала ведь, что у меня нет ни малейшего шанса, так чего переживать? Правда до последнего была уверена, что вейтер выберет Риту, но съещется и ухом не повела, когда мужчина сказал, что жениться пока не на ком. Я сказал все, что хотел. У кого-то есть вопросы? Что стало с вашим братом и Виоленой? спросил Норден. Виолена заключена под стражу в королевской тюрьме. Фрозысы отправят на работу в шахты. На север? Ахнула Рози, сидевшая до этого молча. Какой ужас! Не ужаснее, чем то, что он сделал, отрезал Сен. Господин Вейтер, Лейла превставила с места. Могу ли я надеяться на должность личной служанки вашей будущей супруге? Камеристку будет выбирать она, но не волнуйся, ты кому угодно понравишься, так что да, можешь рассчитывать. А если не понравлюсь? Тогда мы это с тобой обсудим. Вейтер выдержал паузу, прежде чем сообщить. Элли я удочерю, документы будут готовы через неделю. С сегодняшнего дня Элли Деров можете считать моей дочерью. Имя рода, разумеется, у нее будет мое. Ваш друг Жан объявлен в розыск. Думаю, вы его больше не увидите. А если увидите, обязаны немедленно сообщить мне его местоположение. На этом у меня все, а теперь прошу прощения, я должен подготовиться к встрече с Джеромом. Вейтер оставил нас, забрав с собой Риту. Эбби убежала следом, и нам оставалось только надеяться, что она не повиснет на Вейтере, умоляя жениться на ней. Ну что ж, Сэнн вышел из-за стола. С этого дня жизнь Вейстонда и сильно изменится, но работа никуда не делась. Давайте все по местам. Гиворк, зайди ко мне в кабинет. В столовой поднялся шум, скрипели ножки стульев, шелестели одежды. Рой голосов отдавался в моей голове набатом. Я поспешила уйти наверх, Келли.